Мочевой пузырь. Сетика уринария. Мочевой пузырь ⁇ полый орган, форма его меняется в зависимости от степени наполнения мочой. В пустом состоянии он сплющен, а в наполненном становится яйцевидным или грушевидным. Емкость мочевого пузыря индивидуально различна. В среднем колеблется у взрослых в пределах 500-700 мл. При затруднении мочи пузырь может сильно растягиваться и вмещать больший объем мочи. Мочевой пузырь расположен в полости малого таза. Впереди его находится отделенный рыхлой клетчаткой лобковый сельфит, а позади расположены матка и часть влагалища у женщин, прямая кишка и семенные пузырьки устья. В мочевом пузыре различают верхушку, тело и дно шейкой. Верхушка пузыря обращена к верху и к переду. При сильном наполнении пузыря она поднимается над уровнем лобкового соединения и прилежит к передней брюшной стенке. Тело пузыря, средняя и большая его часть, имеет переднюю заднюю и две боковые поверхности. Дно пузыря обращено к низу и к И суживает, переходит в шейку пузыря. Дно с шейкой наименее смещающиеся часть органа. Под дном мочевого пузыря у мужчин находится предстательная железа, а у женщин мочеполовая диафрагма. У новорожденного большая часть мочевого пузыря расположена в брюшной полости выше лобкового соединения, с возрастом в связи с развитием тела. Пузырь опускается. Конец 224 страницы. Стенка мочевого пузыря состоит из внутренней слизистой оболочки под слизистым слоем, основной, средней мышечной оболочки и наружной, серозной, частичной и адвентициальной оболочки. Слизистая оболочка выстилает пузырь изнутри, образует многочисленные складки, которые сглаживаются по мере наполнения органа мочей. На дне мочевого пузыря имеется участок треугольной формы, треугольник пузыря, в области которого подслизистый слой не выражен и слизистая оболочка складок не образует. На вершинах треугольника пузыря расположены три отверстия. Два правое и левое отверстия мочеточников, и третье внутренние отверстия мочеиспускательного канала. В оболочки, как и в других оболочках мочевого пузыря, имеется много нервных волокон и их окончаний, в том числе рецепторов, воспринимающих внутри пузырное давление. Раздражение этих рецепторов вызывает рефлекторный акт мочеиспускания. Мышечная оболочка пузыря состоит из гладкой мышечной ткани, образующей три слоя – два продольных, наружный и внутренний, и один циркулярный, средний. Циркулярный слой самый мощный. В области шейки, вокруг внутреннего отверстия, мочеиспускательного канала, мышечные волокна этого слоя образуют утолщение, сжиматель. Синктор мочевого пузыря сокращается непроизвольно. Конец 225 страницы. При наполнении мочевого пузыря его стенка, встречая мышечную оболочку, растягивается, а сжиматель мочевого пузыря сокращен. Во время акта мочеиспускания сжиматель расслабляется, а мышечная оболочка пузыря сокращается, что приводит к опорожнению пузыря. Серозная оболочка брюшина покрывает только сзади тела и верхушку пузыря. На остальном протяжении пузырь покрыт снаружи адвентициальной соединительно-тканной оболочкой. Воспаление мочевого пузыря пустит а тут. Мы чегой тут?